Глава тридцать четвертая. С улицы Блан-Шоше-де-Моне в мансарду Дюпенов сочился сквозь закрытые ставни рассеянный вечерний свет. Жак Дюпен нервно мял глянцевой страницы каталога нормандских загородных домов. «Стефани, я найму адвоката. Пусть его привлекут за превышение». Этот серенак что-то замышляет, можно подумать. Жак Дюпен повернулся к кровати. Как и предполагал, разговаривал он со спиной своей жены, с ее затылком, с длинными светлыми волосами, с крохотной частью лица, с рукой, держащей книгу. Можно подумать, что этот легавый под меня копает, за что он на меня взъелся. Не бери в голову ответила спина успокойся Жак Дюпен попытался сосредоточиться на изучении предложений по продаже недвижимости будильник стоящий перед ним медленно отсчитывал минуты двадцать один час двенадцать минут двадцать один семнадцать двадцать один двадцать четыре что ты читаешь Стефани? — ничего спина не отличалась болтливостью «Двадцать один тридцать одна. Двадцать один тридцать четыре». «Я хотела бы подыскать дом, Стефани. Сколько можно жить в этом стенном шкафу над школой? Дом, о котором ты всегда мечтала? В конце концов, это моя профессия. Я уверен, что в один прекрасный день я смогу его тебе преподнести, если только ты немножко потерпишь». Спина чуть шевельнулась. На ночной столик опустилась рука, положившая книгу. «Арельен» Луи Арагона. Рука нажала на выключатель прикроватной лампы. «Чтобы ты меня не бросила!» — раздался в темноте голос Жака Дюпена. «Двадцать один тридцать семь. Двадцать один сорок одна. Ты не бросишь меня, Стефани. Ты не позволишь этому легавому нас разлучить. Ты же знаешь, что я не имею ничего общего с убийством Марваля. Знаю, Жак, мы оба знаем. У спины был ровный и холодный голос. Двадцать один сорок четыре. Я обязательно это сделаю, Стефани. Я найду тебе дом. Нам. Шорох простыней, спина спряталась. Зато открылась обнаженная грудь. Сделай мне ребенка, Жак, прямо сейчас.